Глава 5. «Так надо валить!» – сказал Ник. Бойцы посмотрели на него сочувственно, как на идиота, и только Чавес взялся объяснить. «В город ведут две дороги», – сказал он. «С одной стороны танки, с другой – китайцы». «Это же ленд-ровер!» – сказал Ник. «Зачем ему вообще дороги?» «В любое другое время я бы с тобой согласился», — сказал Кларк. «Но сейчас одиночная машина будет мишенью для любой из сторон. Ее уничтожат просто на всякий случай». «Вынужден согласиться с вами, сэр», — сказал Чавес. «Встряли мы крайне неудачно». «В доме есть убежище?» — спросил Кларк. «Не знаю, сэр. Меня в первую очередь интересовал гараж». «Проверьте кто-нибудь», — распорядился Кларк, и Оскар побежал выполнять приказ. «Может, пронесет, и танки успеют пройти город». «Не успеют», — мрачно сказал Чавес, глядя в экран планшета. Ник тоже посмотрел. По дороге, которой воспользовалась группа Кларка, в сторону баррикады двигались четыре точки. Чавес увеличил изображение, и Ник смог разглядеть человеческие фигуры. Они шли пешком, по центру дороги, ничуть не стараясь спрятаться, словно они прогуливались по парку. Они двигались навстречу противнику на территории, которую еще только предстояло завоевать. Полицейские начали стрелять но это не оказало на идущих никакого видимого эффекта. А потом один из них повел рукой, и обе патрульные машины снесло с дороги в кювет вместе с людьми, которые за ними прятались. Вспышку взрыва Ник видел на экране, а звук донесся до его ушей из реального мира, ведь все это происходило примерно в пятистах метрах от того места, где они сейчас находились. — Два считая магнит, — констатировал Чавес. — Насчет четвертого не уверен. — Можешь взять крупнее? — спросил Кларк. «Мне кажется, мы кого-то из них знаем». «Приближение уже на максимуме, сэр», — сказал Чавес. «К тому же, как вы собираетесь отличить одного от другого? Они же все одинаковые». «Это если не присматриваться», — сказал Кларк. Китайские мастера вошли в город. Ник наблюдал за ними на экране планшета, и, несмотря на то, что он только что собственными ушами слышал взрывы и прямо сейчас мог посмотреть на поднимающийся в небо дым, реальность происходящего все равно не укладывалась у него в голове. Китайские мастера шли навстречу танкам лорда Таннера. Драк обладающих силой людей против военной техники. Еще вчера казалось, что такое возможно только в пропагандистских блокбастерах или комиксах. Но сегодня это стало реальностью. И Ник решил, что эта реальность ему не очень-то нравится. Вернулся Оскар. «Убежища нет», — сообщил он. «Подвала тоже нет». «Креново», — сказал Кларк. «Зато холодильник работает». Они передислоцировались в дом. Обстановка была небогатой, а в холодильнике не нашлось ничего, кроме воды, купленной Чавесом заранее. Ник взял себе бутылочку минеральной и прошелся по комнатам, надеясь найти работающий компьютер или что-то, что могло бы сойти на его замену. Не нашел. Тогда он вернулся к Ларку и Чавису, не сводивши взгляд с планшета. Остальные бойцы распределились на креслах и диванах, набирая сил после пешего перехода. Но эти двое, казалось бы, усталости вообще не ведали. Ник посмотрел на экран. Китайские мастера неспешно двигались по главной улице города. «А они сюда что, пешком пришли?» — спросил Ник. «Думаю, что их подбросили ребята из той колонны, что идет следом», — сказал Чавес. Махнул стилусом по экрану и показал Нику несколько десятков легких танков и бронетранспортеров, стоявших в полукилометре от города. За танками шла пехота. Чавес снова двинул стилус и показал танки лорда Таннера, продолжавшие катить в сторону Хантерсхилла. «Они что, их не видят?» — спросил Ник. — Ну, высадку же они как-то проморгали, — сказал Чавес. — А почему тогда мы их видим, и тех, и других? — У нас спутник другой системы, — сказал Кларк. — Лучше военного? Кларк снова посмотрел на него, как на тяжело больного или умственно отсталого. Это уже начало раздражать. — Никто в метрополии никогда не рассматривал возможность, что за Австралию придется драться всерьез, — объяснил он. «Война — слишком дорогое удовольствие, и на этом направлении ее признали нецелесообразной. Тут еще удивительно, что у них танки до сих пор могут ездить и стрелять». «Со всем уважением, сэр, ну а пока мы видели только, как они ездят», — сказал Чавес. «Стрелять они еще не пытались». «А почему китайская техника стоит?» — спросил Ник. «Видимо, ждет, пока мастера дадут им отмашку», — сказал Кларк. «То есть они реально идут вчетвером на танке «Но, если верить нашим средствам массовой информации, лорд Реджинальд, кстати, где он, способен на такое вообще в одиночку», сказал Чавес. «Они прошли город насквозь и выходят из него», заметил Кларк. «Очень благородно с их стороны». «Хотят избежать лишних разрушений, сэр», согласился Чавес. «Но вряд ли это забота о мирном населении». «Война — это дорогое удовольствие», — повторил Кларк. «Никому не нужны лишние разрушения, особенно тем, кому на этой территории еще жить». «То есть все уже решено?» — спросил Ник. «Все было решено задолго до», — сказал Кларк. «А как как не объяснят это людям в Метрополии? Так и расскажут, что без боя сдали врагу целый континент?» «Но какие-то бои все-таки были», — сказал Кларк. «Еще будут. А по телевизору будут месяцами крутить картинку, в которой наша героическая армия героически сопротивлялась агрессору, поливая своей героической кровью каждый метр этой героической земли», — сказал Чавес. «Думаю, битва за порт Джексон в их интерпретации займет не меньше пары недель». «Но ведь порт Джексон уже взят». «И как это может им помешать?» — спросил Чавес. «Но ведь мы живем в век информации», — сказал Ник. «Сеть? Спутники?» «Ты недавно спрашивал у меня о Флориде», — напомнил Чавес. «Значит, ты ни хрена не слышал о заварушке, которая там была, верно?» «Верно. Ну вот тебе и ответ», — сказал Чавес. Танки остановились. Шедший первым изрыгнул из дула огонь, и Чавес не успел перевести картинку на мастеров. Или не захотел, или просто еще до выстрела знал, что ничего интересного там не увидит. А потом неведомая сила смахнула с дороги первые десять машин, как ребенок смахивает со стола надоевшие ему машинки. В следующих танках начал рваться боезапас, и картинку заволокло дымом. Спутники не передавали звуков, но их можно было слышать, просто открыв окно. «Четвертый, похоже, детонатор», — сказал Чавес. «Я могу придумать несколько способов, которыми можно добиться подобного результата», — заметил Кларк. «Но ты предположил наиболее вероятный». Стрелять уже никто не пытался, а может быть у них просто не получалось? Уцелевшие танки в спешном порядке пытались развернуться, но шансов у них не было. Отрывались башни, детонировали боеприпасы, две машины были просто перевернуты и бессильно вращали гусеницами. Ник был рад, что планшет не передает звуков, а из окна до них доносятся только разрывы. Там ведь наверняка настоящий ад. Скрежет, вопли, умирают люди и рвется металл. Кларк потер лицо ладонями. «Как же бездарно!» – сказал он бездарно и бесполезно сэр согласился чавес судя по тому как легко у них все получилось лорда таннера с войсками не было а без аристократии в таких раскладах армия практически бесполезна чудовищно сказал ник добро пожаловать на войну сынок сказал кларк чавес решил что они увидели уже достаточно разгрома бронетанковых войск империи и сместил картинку на мастеров Те, как ни в чем не бывало, стояли на дороге и, кажется, о чем-то переговаривались. Следующее движение с стилусом, и Ник увидел, как китайская колонна двигается по направлению к городу. «План Б», — сказал Кларк, — «сидим ровно и надеемся, что они тоже пройдут город насквозь, а зачисткой займутся позже». «Может, нам стоит снять амуницию и спрятать оружие?» — предложил Оскар. «Пока ты молчал, мне казалось, что ты умнее», — сказал Кларк. «Столько мужчин в одном доме по-любому вызовут подозрения. А если у тебя не будет при себе оружия, ты даже застрелиться не сможешь». «Так точно, сэр», — сказал Оскар. «Сам дурак, сэр». «Ладно, все мы тут не гении», — сказал Кларк. «Похоже, план А был слишком оптимистичным». «А я говорил, сэр», — сказал Чавес. «Значит, план Б», — повторил Кларк. «Действия на оккупированной территории». «Красиво проехать на машинке уже не получится. Значит, времени уйдет куда больше». «А вам не посуточно платят?» – поинтересовался Ник. «Хм, посуточно», – ухмыльнулся Чавес. «Плюс боевые. И бонус за каждого отминусованного мастера». По Чавесу совершенно невозможно было определить, когда он шутит, а когда говорит серьезно. Но сейчас, после наглядной демонстрации их могущества, Ник сильно сомневался, что их группа сможет отминусовать хотя бы одного мастера по крайней мере, не из той компании, что сейчас тусуется на окраине города. Китайцы вошли в город. Наверное, если выйти во двор, можно было бы посмотреть на их колонну с собственными глазами. Но Ник посчитал, что это не обязательно, и удовлетворился картинкой на планшете. — Идут маршем, — заметил Чавес. — Может быть, и пронесет. — Следующие точно займутся зачисткой, — сказал Кларк. — Так это когда еще будет, сэр, — сказал Чавес. «Надеюсь, к этому времени мы уже уберемся отсюда, куда подальше». «Было бы неплохо», — подумал Ник. Ему хотелось убраться куда подальше. От Порт-Джексона, от Хантерс-Хилла, вернуться на родительскую ферму, закрыться в своей комнате и сделать вид, что этот кошмар ему только приснился. «Или не уберемся», — сказал Чавес. Колонна уже вышла из города, но одна машина осталась. Более того, на въезде она развернулась и теперь медленно катила обратно. Ник завраженно наблюдал, как она движется по главной улице, как останавливается у поворотов их переулок, как на асфальт выпрыгивают похожие друг на друга солдаты китайской освободительной армии. «Может, это и не за нами», — заметил Чавес. «Да, конечно», — сказал Кларк, беря карабин. «Сынок, тебе бы лучше уйти в заднюю комнату и лечь на пол». «Э, -э да», — сказал Ник. «А еще лучше в ванну», — сказал Кларк. «Тут нет ванны, сэр», — сказал Чавес. «Только душевая кабина!» «Это ты промахнулся!» — сказал Кларк. «Ай-ай, сэр!» Ник вышел в соседнюю комнату, сдернул с дивана подушку и лег на пол. Может быть, они и перестраховываются, но тут уж никак не угадаешь. Смысла, конечно, от такой рокировки практически не было. Стены из гипсокартона прошиваются пулями насквозь, даже пистолетными. Тут даже шумоизоляции никакой не было. Потому Ник прекрасно мог слышать, о чем переговариваются бойцы в соседней комнате. Как они нас вычислили? Спросил Оскар. Видимо, сомнений в том, что в гости катят именно к ним, а не к кому-то другому ни у кого уже не оставалось. Люди, оружие, спутниковая связь, перечислил Чавес. Это зависит от того, что за спец у них сидел на обнаружении. Внимание, подходят калитки. Ждать команды, сказал Кларк. Подпустим поближе, чтобы наверняка. Эти тоже инструкцию не соблюдают, заметил Чавес. Даже полицейские умнее заходят. «Потому что для них это не штурм», — спокойным тоном сказал Кларк. «Для них это обычная проверка. Иначе тут бы другие методы. Огонь!» Ник ожидал канонады, но услышал только отдельные щелчки выстрелов. В ответ было только несколько коротких очередей. А потом все стихло. Ник даже испугаться толком не успел. А может, он за сегодняшний день уже так испугался, что дальше уже некуда? Ведь за определенным пределом тебе уже перестает быть страшно. И даже не особо любопытно, что там будет дальше. На всякий случай Ник лежал, не поднимая головы, пока в его поле зрения не показались ботинки Кларка. «Вставай, сынок!» — сказал Кларк. «Снимай бронежилет и слушай. Времени у нас немного». Ник поднялся с пола, стянул футболку. Кларк помог ему с застежками бронежилета. «Ван С. сказал Кларк. «Мы облажались». «Они скоро будут здесь, но они, скорее всего, не знают, сколько нас. А ты не похож на военного. Выйдешь на задний двор, перелезешь через пару заборов и затихаришься в кустах. Скорее всего, они тебя искать не будут. А потом разделишь судьбу мирного населения». «Здорово», — сказал Ник с облегчением, избавляясь от бронежилета и натягивая футболку обратно. «И ради чего стоило этот огород городить?» «Мы попытались, у нас не получилось», — сказал Кларк и вручил Нику клочок бумаги. «Теперь слушай, если тебе удастся выбраться отсюда, в Европу или Азию, как уж повезет, позвони по этому номеру, запомни его, а бумагу выбрось, а лучше сожри». Ник мельком взглянул на номер. «Просто набор цифр. По нему, наверное, можно определить страну, но это только тогда, когда он до нормальной сети доберется». «И кто мне там ответит?» — спросил Ник. — Тот, кто мне платит, — сказал Кларк. — У моего отца не такой номер, — сказал Ник. — И он живет здесь, в Австралии. — Пять минут максимум, — сообщил Чавес из соседней комнаты. — Две машины и ртуть. — Можешь не звонить, твое дело, — сказал Кларк Нику. — А теперь вали уже отсюда. — Я удачи, — сказал Кларк. И — И вам. — Нам уже не понадобится, — сказал Кларк, выталкивая Ника через заднюю дверь. Ник за несколько шагов пересек небольшой дворик, перелез через забор на соседний участок, свернул налево и повторил процедуру еще несколько раз. Мысли в голове практически не осталось. Вероятно, в последнее время мозг получил столько впечатлений, что они переполнили его базы данных, и на рефлексию и прочую ерунду уже просто не осталось места. Дом с арендованным Чавесом гаражом был уже не виден. И Ник решил, что эти кусты ничем не хуже каких-то других кустов, лег на землю и заполз в тень услышал звук двигателя и виски, едва вписавшегося в поворот внедорожника. Судя по всему, кто-то предпринял тактический маневр отхода. Или просто нервы не выдержали. Ник достал из-за пояса пистолет, положил его в небольшое углубление и присыпал землей. В той войне, с которой ему пришлось столкнуться, оружие не рулело, даже в руках профессионалов. Что уж тут говорить о вчерашнем студенте, которому до этого только по неподвижным мишеням доводилось стрелять. С улицы донеслись автоматные очереди. Чавис слушал, как Кларк выпроваживает объект, и принялся выпроваживать Оскара. «Возьми машину и попытайся уйти по бездорожью», – посоветовал он. «Но если доберетесь до заповедника, на какое-то время можете там потеряться». «Если тебе нужен отвлекающий маневр, так и скажи», – посоветовал Оскар. «Это миссия для смертников». «Мы все здесь смертники», – равнодушно сказал Чавис, «Но у вас будет хоть какой-то шанс уйти». «А вы...» «А мы устроим другой отвлекающий маневр», — сказал Чавес. «Прямо вот здесь. Верно, Джон?» «Верно», — сказал вошедший в комнату Кларк. Оскар отдал ему честь. После чего трое солдат рванули в гараж, перепрыгивая через валяющиеся во дворе тела. Минуту спустя Лендровер, ревя мотором, вырулил на улицу и рванул прочь из города. «Шансов ноль», — заметил Чавес. «Прямо как у нас», — согласился Кларк. «Ртуть, значит». «Бежит перед машиной», — подтвердил Чавес. «Как думаешь, сможем его взять?» «Зависит от того, насколько он умный», — сказал Кларк. «А я всегда думал, что зависит от того, насколько он быстрый», — заметил Чавес. «Если ты дурак, то ты на любой скорости дурак», — сказал Кларк. «Время?» «Минута, плюс-минус», — сказал Чавес. «Приятно было снова поработать с тобой, Джон». «Взаимно», — сказал Кларк, нацепив на нос тактические очки. «Но в следующий раз позвони кому-нибудь другому». «Следующий раз обязательно!» — пообещал Кларк. «Все, он ускоряется!» Чавес отбросил бесполезный уже планшет, взялся за автомат и прильнул к прицелу. «Теперь в любой момент!» Кларк выстрелил за миг до того, как серая смазанная тень перепрыгнула через забор. Чавес никогда не мог понять, как Джон это делает, и ни одного рационального объяснения этой феноменальной точности у него не было. И вообще, все это было странно и, наверное, антинаучно, но факт оставался фактом. Пуля и ртуть встретились в полете, и на выжженную солнцем траву двора рухнул истекающий кровью мастер. «Все-таки дурак!» – констатировал Кларк и добавил ему выстрелом в голову. «В переулок въехал бронетранспортер».